Глава 7. Представление. Алан, девушка, мне доставляет удовольствие, когда их постоянно дёргают. Если вы хотели потанцевать, то надо было сначала меня пригласить и дождаться ответа, нервоучительно произнесла я, глядя на мужчину сверху вниз, поскольку тот продолжал удерживать меня на вытянутых руках. Не злись, конфетка, тебе не идёт. И чтобы ты знал, мне не мнение других девушек, как и их предпочтения, мне совершенно не интересны. с бесшабашной улыбкой ответил драконище, нисколько не впечатлившись моей отповедью. "Я устала. Опустите меня на землю", строго потребовала я, не купившись на весёлость Алана. "Так нечестно. Я тоже хочу с тобой танцевать", игриво проворчал бренет, но всё же выполнил моё требование. Но ну, почти. Поставил меня на ноги, но из объятий не выпустил. Очень плохо, что вы считаете свои желания и потребности выше чем чужие нужды и хочу снова напомнить, что я куч по соблазнению человек, который будет обучать вас тому, как найти общий язык с будущей женой, а не объект сексуального интереса, заученно повторила я. За время своей работы с клиентами я неоднократно сталкивалась с нежелательным мужским вниманием и умело перенаправить пыл особо темпераментных женихов в нужное русло. А ты сама умеешь соблазнять, конфетка? Может, потренируешься на мне, сладкое? Отозвался этот непробиваемый тип. Похоже, из всей моей тирады он услышал только слово соблазнение. К вашему сведению, соблазн это нечто прилещающее, неудержимо влекущее, искушающее, а то, на что вы так усердно намекаете, называется похотью. С этим клиенты успешно справляются без моей помощи. Мне казалось, что вам с братом нужна супруга. Спутница жизни, с которой вы проведёте вместе сотни лет, а не интрижка на пару ночей. С тем, как привлечь интерес невесты, я могу помочь. А обостальном вы сами в состоянии позаботиться. Осадил я дракона, сбрасывая наглые конечности со своей талии. Не злись, конфетка, я буду послушным, уступил Алан. Верится с трудом, усомнилась я. Так чем займёмся, сладкая? Могу проводить тебя в спальню, раз ты очень устала, но предлагаю немного подождать. Скоро запустят огненные иллюзии. Это красиво. Можешь присесть на качели, а мы с Дионом позаботимся о тебе. И скучал меня наглый дракон. Звучало очень заманчиво, но нельзя давать этому напористому типу надежду. Мне нужно поговорить с Леонелем, обсудить ряд вопросов по поводу организации, смотри на ваших невест. Ответила я, но от идеи посмотреть на ино мирный салют не отказалась. Лучше будет, если я полюбуюсь этим дивным представлением в компании эльфа. Не могу сказать, что этот вариант для меня безопаснее, но все же предпочтительней. Тебе нравится наш дядя? Поджав губы и опасно сузив яркие глаза, спросил дракон. Лео интересный мужчина, но я здесь не для того, чтобы устраивать свою личную жизнь. Как только выполню условия оракула, я вернусь домой, отозвалась я. У тебя там кто-то есть? мужчина продолжал свой возмутительный допрос Алан. Да, и не один, немного с лукавила я. А что? У меня четверо братьев и папа, а ещё мамочка, бабуля и любимое дело. Они тебе не нужны? выдал этот чешуйчатый диктатор. Это не вам решать. Холодната звалась я, направляясь в сторону Леонеля. Постой, но ну извини, я не хотел тебя обидеть, попросил прощения Аллан, но я уже включил режим. Ой, все, намереваясь прекратить сегодня свое общение с драконами. Что-то не так, милый Анжелика? Уточнил эльф, в глазах которого читалось искреннее беспокойство обо мне. Лика? Для вас просто Лика. Нет, все в порядке. Вы не проводите меня, Леонель. Хочу обсудить с вами некоторые рабочие моменты. Попросила я. Конечно, милая Элика, согласился блондин галантно, предлагая мне свою руку для опоры. Слуги нашего ухода не заметили или просто не подали вида, а вот взгляды близнецов ощутимо жгли спину. Почти всю дорогу мы молчали. Уйти, наверное, было правильным решением, но мне было обидно, что я не увижу огненных иллюзий. Да и покидать уютный сад наполненный смехом и семейным теплом мне не хотелось. Когда мы поднялись на второй этаж, проходя мимо большого окна, я украдкой посмотрела вниз, пытаясь отгнать сожаление. "Лео, что-то не так?" поинтересовался Лео, заметив мою реакцию. "Алан говорил об огненных иллюзиях. Мне жаль, что не получится их увидеть". Мне стало лукавить я. "Я думал, что вы устали. Зачем тогда мы ушли?" Резонно поинтересовался эльф. Не настолько, чтобы пропустить праздник, но ваши племянники упорно отказываются видеть во мне тренера. Нужно было поставить точку в нашем разговоре после того, как я обозначила свою позицию, призналась я. Я знаю одно место, откуда огненные иллюзии будут видны особенно хорошо. Ходите посмотреть, предложил эльф. Конечно, отозвалась я, улыбаясь мужчине. Слава ей. Я уж было испугался, что в разговоре со мной вы тоже захотите поставить точку. Опять попытался флиртовать Эльф. Вы умный мужчина, и я рада, что вы ставите заботу о племянниках выше своих интересов, осторожно ответила я, напирая на чувство ответственности Лео. Я уже начинаю опасаться вашей логики, милая Элика. Пойдёмте, позвал меня блондин, направляясь к широкой лестнице. Мы поднялись ещё на несколько пролётов, а потом пересекли огромное пустое помещение, тускло подсвеченное летающими огоньками. Под ногами блестел пол из полированного камня, и каждый наш шаг отдавался гулким эхом. Это бальный зал. Я редко его использую, только когда замок посещает сестра с мужем. Но сейчас у Гарда новый брачный сезон, поэтому они уединились в сокровищнице. Надеюсь, в этот раз они подарят мне племянницу. Желательно, чтобы она родилась альфикой, борчливо произнёс Леонель, хотя и так видно, что он будет одинаково любить любого своего новорождённого родича. Так размножаются драконы, запираются в пещерах раз в 300 лет и выходят только тогда, когда появляется ребёнок, уточнила я. То, что я иду под руку с эльфом и обсуждаю интимную жизнь драконов, все еще плохо укладывалось в моей голове, но любопытство никто не отменял. Почти. Брачный сезон у взрослых особей проходит примерно один раз в 150 лет. У Диона и Алана скоро настанет первый такой период, но кроме них у меня есть еще один племенник. Виону только 149 лет, и он тот еще Аболтус. С мягкой улыбкой повестил меня эльф. А в другое время их женщины не интересуют? спросила я, вызывая её хидную улыбку на лице Леанеля. Ещё как интересуют, но не для продолжения рода, а только для обоюдного удовольствия, лукаво ответил блондин, открывая створку большой стеклянной двери. А в чём разница? уточнила я. Для удовлетворения потребностей подходят любые, а вот пару, ту единственную, с которой они проживут всю жизнь, Драконы выбирают очень тщательно, но и никому не понятно, как именно это происходит запечатление. Раньше, почувствовав свою женщину, ящеры просто крали её, утаскивая в свои пещеры. Там они соблазняли избранницу и возвращались в мир уже семьёй, поведал мне эльф. А почему дальше нельзя делать так же? Я имею в виду, что способ, конечно, варварский, но если это их природа, то зачем идти против неё? По любопытству вел я, выходя на просторный балкон, расположенный прямо над садом. Не так давно дракон украл невесту нашего повелителя. Разумеется, коварного похитителя нашли, но девушка уже приняла мужчину всем сердцем и ждала от него ребенка. Король не стал оспаривать ее выбор, но на ящеров обиделся и издал указ, запрещающий воровать девиц. Сообщил Леонель, а дальше нам стало недоразговоров. Прямо перед балконом. расцвёл огромный огненный цветок. Потом появились бабочки, сплетённые из голубого, жёлтого и зелёного пламени. Вслед за ними вспорхнули изумрудные райские птицы, а апофеозом представления стал огромный изумрудный дракон, выпускавший из пасти оранжевое пламя.